Глава 34 Мы снова сели за стол, но он не стал приглашать слуг и гостей обратно. Сам ухаживал за мной, накладывая разные блюда в мою тарелку. Разве что с ложечки не кормил. Я кивала и говорила ему, что мне очень вкусно. В то время, пока сама мысленно рассказывала Крису о том, что нам надо срочно придумать план побега. «Рамир, я хочу поговорить по поводу твоей жены» сказала, отодвигая от себя воздушное пирожное. Несмотря на то, что с виду вся еда и правда выглядела аппетитно, но мысль о том, что где-то там сейчас на войне голодают люди, не давала мне почувствовать вкуса и насладиться трапезой. «Зачем нам о ней говорить? Я женился, когда думал, что ты умерла. Мне нужны наследники, а девочка или мальчик...» «Это не имеет никакого значения». На этих словах он улыбнулся, глядя на меня. «Я буду любить всех наших детей». «Это безусловно. Но не стоит обижать женщину, носящую под сердцем твоего ребенка. Она же не виновата в том, что все так вышло. И ребенок не виноват. Сейчас я говорила ей искренне, мне правда было ее жаль». «И ты не ревнуешь?» Он прищурился, смотря на мое лицо. «Конечно, мне неприятно, что ты женился на другой». Я сказала ровно то, что он хотел в этот момент услышать. Но мне ее жалко. Можно я сама поговорю с ней? Я взяла короля за руку. Все, что ты захочешь. Рамир улыбнулся, нежно целуя мою руку и преданно заглядывая в глаза. После завтрака он сам проводил меня до покоя в королевы. Я вошла, тихо постучав. Оглядела гостиную, сделанную в светло-голубых тонах с небольшими золотыми элементами. Через несколько секунд ко мне вышла Алейла с ее фрейлинами. Она была красива. Темно-русые волосы изобретены в объемную сложную косу, что тускалось до самой талии. Красивые, большие, васильковые глаза. Розовые пухлые губы и благородные скулы с ровным носиком дополняли картину. «Да наедине», — предложила ей. Она согласилась хотя я и заметила, как девушка нервничает. Когда ее фрейлины покинули нас, я прошла, села в удобное мягкое кресло и замерла, не зная, с чего начать разговор. Он рассказывал о тебе. Она начала первая. Говорил о том, что вы любили друг друга. А ты любишь его? Я посмотрела прямо ей в глаза. Нет. Честно, такого ответа я не ожидала. Он женился на мне, потому что я ему подходила. Я вышла за него, потому что королю не отказывают. Девушка подошла к мягкому головому диванчику и неловко уселась, так как получается только у беременных. Но он был неплохим мужем, никогда не обижал меня, дарил подарки. Правда, не хранил мне верность, но я и не требовала ее. Но с тобой будет не так. Кроме тебя ему никто не нужен будет. Он и фаворита то выбирал исключительно на тебя похожих. Она невесело усмехнулась. «То есть, если я скажу, что хотела бы сбежать, то союзницу в твоем лице мне не искать?» Я приподняла бровь, глядя на нее. «А зачем тебе сбегать? Он же король. Выйти за него замуж мечтает каждая». Девушка удивленно посмотрела на меня. «Но не я», — ответила твердо. «Ты любишь другого, ведь так? И хочешь вернуться к нему?» Королева внимательно вглядывалась в мое лицо, будто хотела прочесть на нем ответ. «Неважно. Почему-то делиться с ней личным не хотелось. Мы не подруги и вряд ли когда-нибудь ими станем». «Так ты не поможешь?» «Почему же? Пусть я не люблю короля, но я люблю нашего ребенка». Она с нежностью погладила себя по большому круглому животу. «И я хочу, чтобы она росла, как и положено настоящей принцессе». «Отлично. Если мне вдруг понадобится отлечь Рамира, то ты сделаешь это». «Я обязательно что-нибудь придумаю», — усмехнулось Ее Величество. «Уж поверь мне». В итоге, в ближайшие пару дней, пока Рамир пытался угодить мне, а я делал вид, что мне действительно это нравится, мы с Крисом придумывали план побега. И оба жутко нервничали. ведь «Если не выйдет, то второго шанса у меня уже не будет». К королю приезжал Шон Лайман и пытался убедить его, что меня надо отпустить. То сирены не просто так пожертвовали собой и пересадили мне сердце богини, что именно я должна сыграть важную роль в этой войне. Но его величество оказался глух ко всем разумным доводам. Он был уверен, что я смогу помочь и сидя за стенами замка. Вся надежда оставалась только на побег. Сам по себе план был прост. Ночью, когда большинство стражников отдыхает, а Лейла отвлекает своего мужа, делая вид, что ей плохо я выбираюсь на улицу через окно. Когда мы гуляли с Рамиром по парку, то я приметила задние ворота, через которые привозили продовольствие в замок. К ним-то мне и нужно было пробраться. Крис будет ждать меня с той стороны, чуть дальше от ворот, с заранее настроенным переносным порталом. Мне всего лишь надо выбраться и пробежать каких-то 200 метров до него. Быстро вырезать маячок из щеколотки. Крис этим уже озаботился. Ведь именно по нему меня нашел на берегу реки король пару дней назад. А потом мы уже будем далеко отсюда. Настал день, а точнее ночь Икс. Замок огласил вопль беременной женщины. Пока все сбегались туда, я подошла к окну. Моя комната находилась на третьем этаже. Открыла створки и вырастила длинную лиану прямо на подоконник. Быстро спустилась по ней, благодаря куратору за его уроки по спортивной подготовке. Я, пригибаясь, словко пробиралась по кустам, растущим вдоль стен замка, и уже была на задней его стороне, когда в этих самых кустах наткнулась на страстно целующуюся парочку, местные кануки и конюха. Э! Убивают! Я даже понять ничего не успела, как эта тощая дамочка завопила на все округу. Твою ж мать, смачно выругалась я. Ну почему я такая невезучая? План, где я по-тихому убегаю, полетел ко всем чертям. Ну что ж, тогда будем прорываться с боем. У меня была фора в несколько секунд, чтобы добежать до ворот, и я решительно была намерена ее использовать. Но вот только не учла одного, что коню, чтоб его, решит поиграть в героя и броситься на меня со спины, заваливая на землю. «Идиот!» — проорала ему. Мужчина тоже скрутила, выросшая прямо из земли лиана, хорошенько долбанула его по башке, чтоб не доделанный герой-любовник обмяк, и подняла его на пару метров над тротуаром. Под истошные крики экономки уже набежала стража. За моей спиной тут же выросли с десяток крепких стеблей, а на руках сгорелись огненные шары. Было тяжело в одиночку контролировать столько магических витков, при этом еще успевать защищаться. Мое счастье, что калечить меня было нельзя. Иначе бы у меня не было и шанса против элитных боевиков, которых особо тщательно отбирали для служения в королевской страже. «Нира, я прошу тебя, не сопротивляйся!» Я обернулась на смутно знакомый голос. «Праадж?» — узнала я старого знакомого в лице начальника королевской стражи. «Он что, теперь работает на короля, которому когда-то сам дал в морду, не лез на нем отзываясь?» «Но спросить я его об этом не успела» так как в меня тут же полетела парализующая сеть, которую я легко спалила. Так, понятно, от него помощи ждать не стоит. С другой стороны ко мне бросился другой боец, которого отбросил Ильяна на добрых двадцать метров. Завязалось настоящее сражение между недоученной мной и давно обученными боевиками, где на кону стояла моя свобода. Буквально через пару минут их уже стало настолько много, что я просто физически еле успевала отбивать нападение. Поэтому пришлось пойти на крайности, взять у земли больше энергии, до предела того, что может вынести тело. Как в случае с первой попыткой использовать Сторм. Вокруг плотные крепкие стебли, в колоссальном количестве вырастали из земли, образуя собой арочный коридор, прямо до ворот и закрывая меня от боевиков. Те стражники, что оказались в его ловушке на моем пути, были привязаны растительностью к зеленым импровизированным стенам. Я шла так быстро, насколько могла, но ноги заплетались, и я падала. Вставала, вытирая выступившую из носа кровь от магического перенапряжения, и снова шла к воротам. Я видела, что крест не выдержал, и, сражаясь со стражей, что патрулировал внешний периметр ограды, все же вскрыл каким-то чудом замок на воротах и что есть мочервонул рванул ко мне. Между нами оставалось каких-то пять метров, когда прямо перед глазами возникла яркая вспышка портала и лицо Рамира. «Не успела я», — подумала я за секунду до того, как потерять сознание, а вместе с ним и контроль над Лианами, оставив напарника один на один с целой кучей профессиональных боевиков. «И его жалеть они не станут».